1971-1972, «Хедлендс». Массовое отравление рабочих на каком-то заводе, люди умирали один за другим. И врачи устанавливали, если я правильно помню, на удивление разные причины, среди них паратив, апоплексические удары, алкогольные неврозы, паралич, эпилепсию, желудочные заболевания, что угодно. Еще в этой статье говорилось о женщине, отравившей семерых, Диагнозы включали опухоль мозга, энцефалит, двустороннее воспаление легких. Симптомы самые различные. Начинается иногда с рвоты, кишечного расстройства, общей интоксикации, или человека всего ломает, болят суставы. Врачи определяют полиневрит, ревматизм, полиомиелит. Одному из отравленных во время болезни подключали искусственное лёгкое. Иногда наблюдается сильная пигментация кожи. Да вы настоящий терапевтический справочник? еще бы! Начитался, но есть симптом общий для всех случаев. Выпадают волосы. Агата Кристи, вилла «Белый конь». Глава 11. Служение темной цели. В середине апреля 1971 года на бирже труда Хэмилл появилась позиция помощника-кладовщика в компании Джона Хэдленда фотографическое оборудование на складе Ньюхаус в Бовингдоне, графство Хартфордшир. Внимание на вакансию обратил Джей Р. Эйлс из учебного центра Слау. У него на примете как раз был подходящий кандидат. Эйлс позвонил в фирму и предложил управляющему директору Джеффри Фостеру рассмотреть на эту должность Грэма Янга. Грэм обрадовался возможности впервые устроиться на работу после Бродмура. Элс договорился с Джеффри Фостером о собеседовании. Грэм заполнил стандартную анкету и быстро приступил к работе. Через несколько месяцев она станет вещественным доказательством номер один на его суде. Ее досконально изучат власти, чтобы собрать воедино события, которые привели к ужасающему кризису столетия в области психиатрической помощи и реабилитации. Безобидный лист бумаги, описывающий пригодность грамма для работы, выглядел так. Актуальная занятость. Обучение в государственном учебном центре Слау. Занимаемая должность. Кладовщик-стажёр с правом на образовательное пособие. Предыдущий работодатель отсутствует в связи с госпитализацией, последующим выздоровлением и полной реабилитацией. Образование. Средняя школа для мальчиков Джона Келли Криклвуд. Заочный студент Волси Холла, Оксфорд. Изучаемые предметы. Анатомия, физиология, гигиена, немецкий язык начального уровня. Курс не окончен. Актуальная квалификация. Базовые знания английского языка. В конце Грэм добавил примечание своим аккуратным и стильным почерком. Последние 10 лет в частном порядке изучал химию, органическую и неорганическую, фармакологию и токсикологию, обладаю некоторыми знаниями о фотографических химикатах и их применении. 22 апреля Эйлс написал Джеффри Фостеру. В дополнение к нашему разговору 20 апреля высылаю отчет о мистере Янге, который придет к вам в следующую пятницу в 14.30. Также прилагаю справочную информацию, которая более полно объяснит функции государственных учебных центров и спектр их услуг для рынка труда. Отчет подготовил Тед Джеймс, с которым Грэм подружился во время курсов. Он описал Грэма как человека с интеллектом выше среднего, очень добросовестного, способного четко выполнять указы по поручению и по собственной инициативе. Его способность к складскому делу подтверждает, что он будет желанным кадром для будущего работодателя. К поведению и умению распоряжаться временем замечаний нет. Грэм прибыл на собеседование в Хэдлиндс во второй половине дня в пятницу 23 апреля. Его встретил Джеффри Фостер, 30-летний добродушный и умный мужчина с 15-летним стажем работы в компании. Фостер провел собеседование вместе с Джорджем Джанушем, который уже работал на складах. Вот как он вспоминал ту беседу. Я задал несколько общих вопросов, а потом спросил мистера Янга о причинах его госпитализации. Он ответил, «Моя мать умерла при крайне трагических обстоятельствах, когда я был подростком. Это привело к нервному срыву. С тех пор я лечился в больнице». Он не упомянул название больницы, а я не стал уточнять. Я знал, что госпитализация была вызвана его психическим состоянием, а не каким-то физическим недугом. Он казался очень умным. Из него вышел бы отличный помощник кладовщика». Я спросил, где он живет, и он ответил, «У сестры, в хэммл Я спросил, есть ли у него машина, и он ответил, «Мне нетрудно добираться своим ходом». Янг мне понравился, да и раньше мне его рекомендовали в государственном учебном центре Слау. В конце собеседования Фостер предложил Джанушу показать Грэму склад, где он будет проводить большую часть своего рабочего времени. Джануш провел короткую экскурсию и представил Грэма персоналу. Сотрудники вели себя дружелюбно и с любопытством отнеслись к стройному молодому человеку с пристальным взглядом. Затем мужчины вернулись в кабинет Фостера, где Грэму рассказали о зарплате и условиях. Фостер улыбнулся ему на прощание и пообещал быть на связи. В следующий понедельник Эйлс получил запрос от Фостера на предоставление дополнительной информации о госпитализации Грэма. Немного подумав, Эйлс решил отправить копию отчета доктора Адвина, в котором преступления Грэма не упоминались, но отмечалось, что он страдал глубоким расстройством личности, которое потребовало госпитализации в подростковом возрасте и что он полностью выздоровел и готов к выписке. В коротком сопроводительном письме Эйлс написал «В ответ на ваш запрос направляю копию отчета доктора Адвина о мистере Янге. Уверен, это вас удовлетворит». Позже Фостер отмечал «В письменном виде я получил удовлетворительные заверения в его способностях и реабилитации». У меня и мысли не было следить за ним или относиться не так, как к другим сотрудникам. Он также подтверждал, что в документах не было ни слова о Бродмуре. Я понятия не имел, что он отбывал там срок, не говоря уж о том, за что именно. Когда Министерство внутренних дел начало изучать трудоустройство Грэма в Хедлендс, заполненная им анкета подняла сразу две насущные проблемы. Во-первых, Грэм умолчал о шести годах заключения в Бродмуре, а во-вторых, открыто признался в своем интересе к ядам. Официальные представители ведомства связались с учебным центром в Слау. Эйлс, сославшись на давность событий, описал процесс трудоустройства в общих чертах. Он признался, что центру действительно стоило бы прояснить потерянные годы Грамма. Их скрыли якобы лишь потому, что у Грамма не было опыта работы, так что Эйлс обтекаемо назвал тот период госпитализацией. Потом Джеффри Фостер из Хэдлинса запросил более подробную информацию. Эйлс чел, что отчета доктора Адвина будет достаточно, тем более, что врач подтверждал выздоровление Грамма в соответствии с экспертным мнением. Эйлс намеренно не упоминал Бродмур в документах. Зачем было рисковать его шансами на трудоустройство из-за названия больницы? Затем официальные представители министерства запросили копию отчета Адвина, которую Эйлс отправил в Хедлендс. Документ отличался от того, что уже было у ведомства на руках. В присланной копии отсутствовало упоминание Бродмура, отчет был оформлен по-другому, а имя Грэма написано с опечаткой. Эйлс никак не прояснил эти расхождения и настаивал на том, что получил рекомендацию непосредственно из больницы и сам сделал копию в учебном центре, хотя ксерокса там не было. Одно было несомненно. Мистер Эйлс не сообщил компании, что Грэм Янг был отравителем, поскольку сам этого не знал. Фактическое преступление описывается лишь в отчете социального работника в формулировке «причинение вреда родителям». Министерство внутренних дел постановило, что Эйлс действовал добросовестно, будучи зрелым и опытным человеком, который в прошлом работал помощником инспектора по расселению нетрудоспособных, а до этого 20 лет прослужил в медицинском корпусе Королевской армии. Министерство также проконсультировалось по этому вопросу с доктором Адвином, Тот сказал, что в подобной ситуации работодателя в обязательном порядке информируют о том, что кандидат на работу в его ферме проходил лечение в Бродмуре. Однако подробности преступления ему не сообщают, за исключением общих данных, например, преступление, связанное с насилием. Доктор вспоминал, как Грэм позвонил ему, чтобы обсудить собеседование. Адвин сказал, что Грэм сам может решить, говорить ли своему потенциальному работодателю о бродмурском прошлом. Он утверждал, что сам ничего не писал в Хедлинс, анализ его корреспонденции это подтвердил. По словам доктора, если бы он все-таки написал в компанию, то лишь для того, чтобы рекомендовать пациента к трудоустройству, а не настроить работодателя против кандидата. В итоге Фостер решил предложить Грэму работу в Хедлинсе. От этой новости Грэм пришел в восторг, Никто не знал, что в выходные, как раз между собеседованием и запросом Фостера Кейлсу, он уже купил яд, которым в дальнейшем отравит ничего не подозревающих новых коллег. Грэм вернулся в аптеку Джон Белл и Кройден в субботу 24 апреля 1971 года. Он взял с собой написанную от руки записку на листке из блокнота Бетфордского колледжа Лондонского университета с просьбой отпустить предъявителю 25 граммов тартрата калия сурьмы. Во время предыдущего визита фармацевт Альберт Керни отказался продавать яд без письменного разрешения. Керни позже описал Грэма как мужчину в возрасте от 22 до 23 лет, ростом 5 футов и 8 дюймов, респектабельно одетого с грамотной речью, Темные волосы, темные глаза, желтоватый оттенок лица. Вел себя очень непринужденно. Грэм вручил фармацевту записку, в которой говорилось, что студент М. Э. Эванс уполномочен приобрести 25 граммов тартрата калия сурьмы. Грэм часто использовал фамилию Эванс для незаконной покупки ядов до ареста в 1962 году. Он оставил аптекарю ложный адрес, дом 23 по Дензил Роуд, Уиллисден. Затем ушел с драгоценным ядом в кармане. Четыре дня спустя Грэм ответил Джеффри Фостеру и принял предложение о работе. Законно используя учебный центр в качестве своего адреса, он написал, «Дорогой мистер Фостер, благодарю за ваше письмо от 26 числа, в котором вы предлагаете мне должность помощника-кладовщика. Я с радостью принимаю ваше предложение и сопутствующие ему условия, и потому приступлю к работе в понедельник, 10 мая, 8.30 утра. Позвольте воспользоваться возможностью и выразить вам благодарность за то, что предложили мне эту должность, несмотря на мою прежнюю нетрудоспособность, о которой вам сообщил мой куратор. Я постараюсь оправдать вашу веру в меня, эффективно и качественно выполняя свои обязанности. Увидимся в понедельник. С уважением, Грэм Янг. За несколько дней до выхода на работу с Грэмом связался доктор Адвин. Он был взволнован и счастлив, вспоминал врач. Мне он показался совершенно здоровым, он еженедельно отмечался в службе пробации Хэмилл Хэмпстеда. В последний раз Грэм встретился с доктором Майнеттом 6 мая 1971 года, за день до окончания курсов в Слау, потом ему пришлось искать новое постоянное жилье. Тревор Спаркс закончил обучение на неделю раньше и вернулся в Уэлвин-Гарден-Сити, его болезненные симптомы не прошли. Он дважды попадал в больницу из-за сильной боли и мышечных спазмов, но четкого диагноза ему так и не поставили. С осени Спаркс начал медленно восстанавливаться. Он больше никогда не видел Грэма, и, возможно, именно поэтому выжил. В пятницу, 7 мая, Грэм покинул учебный центр Слаус, сдав все экзамены по складскому делу на отлично. Он забрал из хостела свои немногочисленные пожитки и отправился к сестре. В витрине газетного киоска на улице Марлоус в центре Хэммл Хэмпстеда Он заметил объявление о сдаче комнаты в доме 29 на Мейнарт-Роуд, тихой жилой улице, которая шла параллельно Марлоус. Он тут же позвонил по указанному телефону и отправился по адресу. Дом 29 выделялся среди остальных зданий ярко-фиолетовой входной дверью. Владельцы, мистер и миссис Мухаммед Саддик, жили с детьми и сдавали одну комнату супружеской паре, 22-летнему Кеннету Ричу и его 20-летней жене Кэтлин. Несмотря на членство в Национальном фронте и давнее поклонение нацистам, Грэм с симпатией отнесся к саддикам. Они плохо говорили по-английски, но вели себя дружелюбно и старались обеспечить своим арендаторам комфортные условия. Грэм внес небольшую предоплату и обговорил питание. В течение недели он обедал на работе, ужинал в ресторане неподалеку, а по четвергам и в субботу днем ел в гостях у своей сестры. В те выходные Грэм отправился навестить семью в Ширнес, Однако незадолго до отъезда прошелся по местам былой славы в Низдане. Виннифред была в шоке, когда он рассказал ей об этом. На прогулку Грэма якобы толкнула смесь бравады, сентиментальности, любопытства и отвратительного желания вновь пережить период жизни, когда он причинил столько вреда своим близким. К удивлению учителей, которые его помнили, Грэм навестил школу Джона Келли. Он хотел встретиться с бывшим директором, но тот уже вышел на пенсию. Затем он проведал своего дядю Фрэнка, а потом отправился в свой старый дом у северной кольцевой дороги. Он постоял на улице несколько минут, вспоминая прежнюю жизнь, а потом постучал в соседскую дверь. Живущие там супруги были старыми друзьями Фреда и Молли. Сначала они пришли в ужас, решив, что Грэм сбежал из Бродмура, но он объяснил, что вышел раньше. Психиатры заключили, что он вылечился и больше не является угрозой для общества. Под конец прогулки Грэм зашел в аптеку Эдгара, где когда-то в огромных количествах покупал яды. В этот раз он приобрел тюбик зубной пасты. К вечеру воскресенья Грэм обустроился в своем новом жилье на Мейнартроуд. Роуд. Его спальня по размерам напоминала камеру 7 футов и 6 дюймов на 7 футов. Расположенная в задней части дома, окнами она выходила на бетонную дорожку и неухоженную лужайку, которая заканчивалась общим забором и деревьями вокруг местной больницы. Узкая односпальная кровать Грэма с полосатым одеялом стояла под окном с темными занавесками в цветочек. Помимо нее в комнате был шкаф, похожий на гроб, маленький столик со стулом и пепельница на подставке. В потолке над кроватью располагался люк с выходом на чердак. Как только Грэм распаковал два чемодана и разложил одежду и книги, места для перемещения почти не осталось. Комната сразу стала маленькой и унылой, Но, по крайней мере, у Грэма появилось личное пространство, где его никто не контролировал, а он сам мог спрятаться ото всех. Со стартом новой жизни ответственность за Грэма взяла служба пробации и последующие реабилитации Хартфордшира. Его куратором назначили молодую незамужнюю Сьюзан Видаль. Позже, в ходе расследования, вновь возник вопрос, как много она знала о прошлом своего клиента. В документах Министерства внутренних дел 1972 года говорится, что мисс Видаль обладала общей информацией, полученной от доктора Адвина, хотя сама она заявляла, что представители Бродмура ничего не рассказали ей о Грэме. Она также не пояснила, какими сведениями с ней поделился предыдущий куратор Роберт Майнетт. В другом внутреннем письме Министерства внутренних дел отмечается, что доктор Адвин не инструктировал мисс Видаль повторно. Такой практики просто не существовало. Согласно процедуре, первый куратор обязан передавать всю необходимую информацию и материалы дела своему преемнику. Доктор Адвин считал, что мисс Видаль удовлетворительно сопровождала дело Грэма. Сам он не предупредил ее о необходимости отслеживать признаки его одержимости ядами, потому что не верил, что такой риск сохраняется. Службу пробации Адвин предупредил только о том, что Грэму может быть трудно справиться с жизненным стрессом за пределами Бродмура. Это может вызвать обратную реакцию в виде безответственного поведения. Он ожидал, что новый куратор будет помогать Грэму адаптироваться к самостоятельной жизни. По словам Адвина, обязанности сотрудников службы пробации варьировались в зависимости от обстоятельств. Они, как правило, не посещали пациентов на дому, если те регулярно отмечались у куратора. Сьюзан Видель довольно подробно фиксировала свои разговоры с Грэмом. Он регулярно отмечался у нее раз в неделю, их встречи обычно длились полчаса или чуть дольше. Вот как она описывала свое первое впечатление. На фоне сверстников кажется довольно странным молодым человеком. Всегда очень аккуратно и опрятно выглядит, интересуется мрачными темами, много о них говорит. Впрочем, иногда проявляет удивительное понимание собственной личности. На днях мы обсуждали трудности, которые он испытывает в построении отношений с людьми и о его неспособности испытывать радость. Временами демонстрирует, что способен на глубокие переживания. Несколько месяцев назад пришел в мой кабинет, крайне рассерженным на доктора Адвина. Ближе к концу разговора смог пояснить, насколько важной фигурой для него был Адвин. Ее последнее наблюдение противоречит саркастическим высказываниям Грэма об Адвине в его письмах в семье, Почти наверняка в своих беседах с мисс Видаль он держал маску, которая обеспечила ему свободу. Она пыталась убедить Грэмма прикрепиться к поликлинике в хэммл но он упорно отказывался и не пошел к врачу, даже когда свалился от приступа цистита и расстройства желудка. Грэм опасался, что полную информацию о его психическом расстройстве передадут врачам и его захотят об этом расспросить. Казалось, он очень старался отдалиться от своего прошлого и начать все сначала, вырвавшись из-под гнета Бродмура. Но именно скрытность выдала его уже спустя несколько недель после старта работы в Хедлинсе. Свои злодеяния он скрывал не для того, чтобы искупить вину, а чтобы начать настоящую карьеру мечты и стать выдающимся отравителем.